За ту пару часов, которые наши гости провели в мех-участке, мы успели соорудить крепление для радиатора, развести систему охлаждения, залить антифриз и даже опробовать мотор, благо ключи к поджерику и к другим машинам отыскались в ящике стола. Теперь можно при помощи джипа и троса стянуть с петель ворота соседней территории, приволочить их сюда и начать раскрой прямо во дворе. Благо, сварочный автомат и болгарку мы уже сюда приволокли. Но сначала надо с мужиками поговорить, ну и вообще придумать, что и как дальше делать. «Ну и уродец», — откомментировало наше творение Иринка, — «может, бросить его все же? И поехать поискать нормальную машину полно ведь на улицах брошенных и не только легковушек». «Солнышко, нам так и так нужна машина, закрытая со всех сторон». чтобы совершенно точно ни один беспокойник не мог в нее пробиться. Так что любую уродовать. Ну, можно же как-то аккуратно это сделать. Взять джип с кенгурятником, решетки на окна поставить. Ну, то же самое и получится, только заново начинать. Вот как только поедем по городу, обязательно покажу тебе машину получше. Да не вопрос. Если будет хорошая бесхозная машина, и если мы сумеем ее угнать, Ты, кстати, не убегай, нам надо как-то с мужиками договариваться о совместных действиях и тому подобное. Вчетвером мы тут не усидим. Почему? Вроде неплохо получается. Надо только натащить всяких полезных вещей, бензина, баллонов газовых, насос для воды, генератор, может быть. И это все обязательно, но, кажется, мне среди бандитов проценты выживших куда больше, чем среди нормальных людей. До половины ментов, тоже готовые бандиты, которых только страх одержал. И именно эта половина останется, а работать ни те, ни другие не умеют и не хотят. Значит, начнут грабить. И надо сделать так, чтобы нас грабить было страшнее, чем среди мертвяков шариться». «Ну, вообще, да. Классика. Надо, чтобы все хорошие собрались вместе и замочили всех плохих», высказалась Машка, тоже подошедшая к недоброневику. «А почему именно эти мужики?» «Да просто первые нормальные люди, у которых цели совпадают с нашими». Найдем еще, тоже можно позвать. Нужно человек 10 способных стрелять и работать. Ну, с семьями десятка-три получится. И где всей этой толпе жить? Даже если в гаражах казарму сделать, места не хватит. По мере надобности будем в коттеджном поселке дома зачищать и огораживать. Главное, чтобы была цель и источник существования. Тогда можно развиваться и как-то обустраиваться. А если не будет, то помрем. Не сейчас, так через год. «День добрый, однако. Давайте, что ли, представимся. Я Макс. Это Ирина, Маша и Дима. Николай. Пожилой сухощавый дядька. Игорь. Средних лет. Чуть полноват. Круглое лицо, усы. Владимир. Лет 25 Высокий, худой, светлые волосы. Ну, мы тут вроде партизан на семейном подряде. Пока думаем тут пожить, а дальше видно будет. А у вас планы какие?» Да особо никаких. Выжить планируем, пока все образуется. — Ну, мы тоже планировали. Целых два дня. А потом поняли, что ничего уже не образуется. — Это как? — А вот так. Прежней жизни уже не будет. Ожившие покойники съели. — И что? Про конец света грузить будете? Владимир презрительного отношения к опиуму для народа скрывать не собирался, принимая, видимо, из-за бороды меня за священника. — Чего про него грузить? — Он уже прошел, а мы остались. Если хотим и дальше остаться, то нужно как-то к новой жизни готовиться. И как планируете? Это уже Николай. Садимся тут и собираем все, что можно собрать. Продукты, горючку, шмотки. И постепенно строим удобное место для жизни. Прямо здесь? А чем тут плохо? Мертвяки не забредут. Забор хороший. Да и далеко от жилья. Город близко, а в нем брошенного имущества навалом. военные конечно многое соберут но и нам хватит а нам чего все это рассказываешь предложить что-то хочешь разумеется участие в проекте ну вообще мысль интересная по домам сидеть толку мало только тут же одни гаражи и железки мужикам раздолье, особенно таким как мы а же детишки твои то вон здоровые все а у володьки пять лет девки куда ее в гараже думать будем и обустраиваться тут Квартира скоро плохо станет. Кому сейчас надо свет, газ, воду качать? Пока автоматика держит, работает. А чуть что, чинить никто не пойдет. А тут что? Ну, отопление сделаем какое-нибудь. Не вопрос. А с электричеством что делать будем? По электричеству тоже мысли есть, но вчетвером не поднять, надо больше народу. Ну, в общем, подумаем. Подумайте, если знакомый есть подходящий, тоже скажите. Связь у вас есть какая-нибудь? Сибишка в машине стоит. Ну и карманные. Сибишкой мы пока не разжились, а карманные — это что, ЛПД? Моторолы. А какие там буквы? Фиг его. Включайте, попробуем. Так мы и не выключали. Хм, я опять идиот. Привык раться и пользоваться от сих до сих. А ведь ничто не мешает постоянно эфир слушать. Есть ведь люди кругом. Связь легко установилась. Посмотрим, конечно, как с дальностью будет, но выключать аппарат уже не стоит. Фиг с ними аккумуляторами. На первые годы хватит. Как бы они нас еще не пережили. Впрочем, это уж фиг там, не дождетесь. Так и разошлись. Мужики погрузились в свою шишигу и отбыли по домам. Думать. Хотя чего тут думать? Прыгать надо. Да, а информация обменяться так и забыли. Может они чего полезное знают про зомбей, что нам неизвестно? Ну да ладно, услышимся еще. В любом случае броневик надо делать и начинать набеги. Прицеп у магазина запчастей, масла и прочие расходники в том же магазине, потом по продуктам. И бензиновый вопрос решать надо. Сколько-то с машин сервисе сольем, но это на пару заправок не больше. Надо хотя бы пару бочек найти и какой-то насос, не ведром же переливать. Но сначала броневик. С возились до ночи. Все же сталь кроить не картон. Особенно тяжело шла резко. Автогент в сервисе был, но его следовало поберечь на времена, когда электричества не будет. А болгарка пилить листы вдоль. То еще удовольствие. Если бы тут были гильотинные ножницы, мы бы три таких бронекорпуса, не напрягаясь, сделали. А напрягшись и пять. Было бы из чего. Но автосервису гильотина как-то не очень нужна. Ее здесь и не было. Попытка хотя бы мелкие листы резать на фрезерном станке привела только к поломке фрезы. Лист начала трясти и дергать. Да и скорость немногим больше. Так что к вечеру, основательно оглохнув от визга болгарки и отсушив руки кувалды, мы только-только одели морду под поджерика и установили бронепояс по контуру. Попутно я обнаружил, что Дима неплохо чувствует металл. Заставить железяку гнуться куда надо ударами кувалды у него получалось лучше, чем у меня. А вот с пространственным мышлением оказалось наоборот, хотя казалось бы дизайнер. Видимо, все же художественный взгляд и инженерный отличаются, даже когда смотрят на одну и ту же загогульную. Машка тоже приложила руку. Вооружившись электродрелью, размечала щели на бронерешетке радиатора, которые я в поте лица и ливни окалины прорезал болгаркой. Но щели — это все полбеды. Сложнее было скроить, свернуть и проварить хитро пространственные дуги над колесными арками. Но и с этой задачей мы справились, хотя и пришлось готовые изделия дорабатывать куваллой для установки по месту. Зато весь нижний контур под поджерика скрылся за корявым, но весьма жестким бронепоясом. Можно не боясь сносить мертвый на ходу, да и автомобили расталкивать смело, если возникнет такая надобность. А нужно еще защитить стекла, усилить двери. Но это уже потом. Утром надо выезд сделать. И машину проверить, и хабара притащить. Дальше условия будут хуже. Мертвяков больше. И ездить дальше. Так что испытание сейчас.